И не успели мы доехать до конца улицы, как наш рысак уже несся во весь опор, развивая скорость до 4 миль в час и без труда, оставляя за флагом всех безногих коллег и тучных ледя. Чтобы остановить его у вокзала, кучеру потребовалась помощь двух насильщиков, и то им, наверное, это не удалось бы, не догадаясь а один из них, набросить свой платок на ноздри лошади и зажечь обрывок оберточной бумаги.